Я помню древнюю молитву мастеров. Храни нас, Господи, от тех учеников, которые хотят, чтобы наш убогий гений кощунственно искал все новых откровений. Нам может нравиться прямой и честный враг, но эти каждый наш выслеживают шаг, их радует, что мы в барении, покуда Петр отрекается и предает Иуда. Лишь небу ведомы пределы наших сил, потомством взвесится, кто сколько утаил, что создадим мы впредь на это власть Господня. Но что мы создали, то с нами посегодня. Всем оскорбителям мы говорим «привет», превозносителям мы отвечаем «нет». Упреки льстивые и гул молвы хвалебной — Равно для творческой святыни непотребны. Вам стыдно мастера дурманить белиной, Как карфагенского слона перед войной? Здесь мы — это и Ахматова, и сам Гумилев, И затухающий блок, и другие поэты, От которых все ждут новых откровений. Предпоследняя строфа стихотворения Перекликается с пушкинским памятником — Молитва мастеров, наряду с моими читателями, станет своего рода поэтическим завещанием Гумилева. Обиду Ахматовой он воспринял как личную обиду и бросился на ее защиту. Это стихотворение Гумилев прочел дважды на своих выступлениях в апреле. А 25 апреля в Большом драматическом театре состоялся «Вечер Блока». Блокослужения, как выразился кто-то из знакомых Ахматовой. На этом вечере, конечно, были и Гумилев, и Ахматова. Театр переполнен. Кажется, весь Петербург здесь собрался. Сцена задрапирована сукном. Вступительную речь о блоке читал Чуковский, читал благоговейно. Создавалось стойкое ощущение, что поэта уже нет в живых, а этот вечер устроен в память о нем. Однако, наконец, вышел сам Блок. И только когда поэт начал читать свои стихи, зал ожил, будто обрадовался, что Блок еще жив. Несмотря на то, что их личные отношения испортились из-за фильетона «Без божества, без вдохновения», Гумилев относился к Блоку с огромным уважением. Он называл его величайшим современным поэтом, говорил, что он лучший из людей, джентльмен с головы до ног, чистая благородная душа. Встретившись с Ахматовой за кулисами Большого театра, Блок спросил, а где испанская шаль? Больше уже Анне Андреевне не доведется говорить с ним. Она могла только жалеть о том, что их отношения так и не стали ближе, доверительнее. Блок сознательно установил дистанцию. Стихи Ахматовой он знал, что-то любил, но тогда был болен и медленно умирал, и с иронией сказал Чуковскому «Ее стихи никогда не трогали меня». В «Подорожнике» ему понравилось только одно стихотворение «Когда в тоске самоубийство». Блок знал его наизусть. «Ахматову я знаю мало», — говорил он Чуковскому. «Она зашла как-то в воскресенье, смотря об этом ее стихи, потому что гуляла в этих местах, потому что на ней была интересная шаль, та, в которой она позировала Альтману». Вот об этой шале Блок и спросил Ахматову на вечере. «В мае 1921 года...» Гумилев забрал из Бежецка жену и дочь. Анна Николаевна писала мужу ужасные письма, грозилась повеситься или отравиться, если останется в Бежецке. Гумилев в голодные годы военного коммунизма посылал в Бежецк все, что мог, привозил продукты, когда приезжал, отдавал последнее, не оставляя себе ничего, но Ася капризничала, требовала невозможного, мучила Анну Иванну, чем довела мать Гумилева до болезни, шла на обман, только чтобы выпросить у мужа дополнительные деньги. В Бежецком доме назрел кризис, все были измучены, и Николай Степанович был вынужден забрать жену и дочь, хотя уже чувствовал шаткость своего положения. Он приехал в Бежецк утром 19 мая и в тот же день уехал. Все отметили, что Николай выглядел расстроенным. Тогда в последний раз он виделся с матерью, сестрой и сыном. В мае по Петрограду прокатилась волна арестов. Хватали всех, кто был причастен к антибольшевистскому подполью. 30 мая был схвачен руководитель Петроградской боевой организации, в которую входил Гумилев, Юрий Павлович Герман, а 5 июня — профессор Владимир Николаевич Таганцев, конспиративный начальник Гумилева. Многих арестовывали вместе с семьями, детей отправляли в специальные приюты. Гумилев перебрался с Преображенской в Дом искусств, где занял бывшую баню Елисеевых, отделанную мрамором. Тогда же он принимает решение отдать дочь в детский дом, которым заведовала жена Лозинского Татьяна Борисовна. На лето детский дом выезжал в Парголово. Ася сомневалась и боялась отдавать, но была совершенно не сама заниматься ребенком. 22 мая Гумилев с женой отвезли Лену в Парголово. Мысль о детском доме уже возникала у Гумилева в 1919 году, когда был голод, Лазинская тогда устроила своих детей в детский дом, которым заведовала. Детские учреждения снабжались продовольствием. Гумилев предложил матери поступить туда на службу и взять с собой Леву. Видно, совсем туго приходилось. Однако Ахматова была против, считая эти меры бессмысленными и вредными для Левы. И Анне Ивановне это было не по силам. Вряд ли она, считала Анна Андреевна, сумела бы найти общий язык с фабричными детьми. Теперь же Гумилеву грозила опасность, возможно, за ним уже следили. В эти дни в квартире на Преображенской Николай Степанович уничтожил на глазах Ирины Адоевцевой какие-то конспиративные документы, включая и текст прокламации. И для чего ему понадобилось переезжать в комнату писательского общежития в Диске? Не для того ли, чтобы избавиться от преследования, запутать следы? И не потому ли Гумилев так обрадовался возможности уехать из Петрограда на месяц? В конце мая он получил предложение от Павлова, литератора «Морского офицера», поехать в Севастополь в поезде главнокомандующего военно-морскими силами РСФСР контр-адмирала Александра Васильевича Немеца. Павлов занимал ответственный пост при контр-адмирале. представилась возможность еще раз совершить путешествие. В мае отправилась в Бежецк в отделение Союза поэтов, учреждённое Гумилевым Павлович. И Ахматова попросила ее навестить Левушку, передать ему гостинцы. Ни встречи. В начале июня Гумилев выезжает с Павловым сначала в Москву, затем из Москвы в салон вагоне Коморси, командующего морскими силами немеца, в Севастополь. Весь месяц Гумилев жил в вагоне, знакомился с моряками. Выезжал в Феодосию, где встретился с Максимилианом Волошиным, с которым не виделся много лет. Встретились совершенно случайно, в конторе порта. Они, конечно, примирились и пожали друг другу руки. Волошин взялся объясняться. «Если я счел тогда нужным прибегнуть к такой крайней мере, как оскорбление личности, то не потому, что сомневался в правде ваших слов». но потому, что вы сочли возможным об этом говорить вообще. Гумилев возразил, — Но я не говорил. Вы поверили словам этой сумасшедшей женщины. Впрочем, если вы не удовлетворены, то я могу отвечать за свои слова, как тогда. Но, видимо, Волошин был вполне удовлетворен. На этом они и расстались. В Севастополе Гумилев случайно встретил сестру Ахматовой Ию Андреевну. Тяжело больная туберкулезом, она жила с матерью в Крыму. Родные ничего не знали о судьбе Ахматовой и Гумилева. Да и Анна Андреевна думала, что ее близкие погибли во время гражданской войны, от них долго не было никаких известий. Гумилев, конечно, нанес визит Инне Эразмовне. Он сообщил о разводе с Анной Андреевной о том, что женился на Анне Энгельгард, рассказал, что Ахматова вышла замуж за замечательного ученого и такого же замечательного человека, Владимира Казимировича Шелейка, что вообще все чудесно, о себе рассказывал мало. От Ии и Инны Размовны он узнал о трагической гибели любимого брата Ахматовой и его друга Андрея Горенко. Андрей был женат на кузине Змунчилла, у которой курсисткой Аня жила в Киеве. В 1920 году они жили в Афинах с маленькой дочкой. Малышка заболела малярией и умерла. Смерть ребенка потрясла супругов, оторванных от дома и родных. Не выдержав горя, Андрей Андреевич и Мария Александровна решили покончить с собой. Андрей отравился морфием и умер. Марию удалось спасти. и тут выяснилось, что она беременна. Когда родился сын, Мария Александровна назвала его Андреем в честь отца. Все это Гумилеву предстояло рассказать Анне Андреевне. Во время пребывания в Севастополе Николаю Степановичу еще удалось издать с помощью матросов сборник стихов «Шатер» на плохой оберточной бумаге, но тиражом тысячи экземпляров. И, конечно же, Не обошлось без мимолетного романа с девушкой, живущей на таможне. Он будто чувствовал, что ему оставалось недолго наслаждаться жизнью. В конце июня в том же поезде, командующего морскими силами, Гумилев вернулся на север, сначала в Москву. Помолодевший, загорелый и веселый, таким увидели его в Москве, где он пробыл со 2 по 6 июля. Снова встретился с Ольгой Мочаловой, героиней еще одного мимолетного романа. Здесь же гостила у брата Ирина Адоевцева. 5 июля в «Союзе поэтов» состоялся вечер Гумилева. Из воспоминаний Мочаловой можно узнать о состоянии поэта в эти дни. Путешествие по разоренной, разрушенной стране, «Вся Украина сожжена», видимо, заставила его задуматься о ходе жизни. Сплыло множество вопросов. В беседах с Ольгой Гумилев что-то проговаривал. Что делать дальше? Стать ученым, литературоведом, археологом, переводчиком? Нельзя только писать стихи. Это вопросы зрелой личности, стоявшей на распутье. Он чувствовал, что завершился некий жизненный этап. Дальше следовало делать какой-то выбор. Вспоминал он и об Ахматовой. Говорил, в дни революции Ахматова одна ходила ночью по улицам, не зная страха. Признавался, что никогда не носит обручального кольца, чтобы не подчеркивать свои оковы. Он считал, что наряду с мэтрами поэзии Бальмонтом, Брюсовым и Ивановым Ему и Ахматовой можно было бы дать то благо, что имеет каждый комиссар. Вспоминая их совместную жизнь, он рассказывал Ольге. Ахматова вызывала всегда множество симпатий. Кто, кто не писал ей писем, не выражал восторгов, но так как она всегда была грустна, имела страдальческий вид, думали, что я тиранический муж, и меня за это ненавидели». А муж я был самый добродушный и сам отвозил ее на извозчике на свидание. 7 июля Гумилев вернулся в Петроград. В эти дни Анна Андреевна зашла в редакцию и Сутугина передала ей письмо от матери. Инна Эразмовна сообщила дочери о смерти Андрея Андреевича, но без подробностей, ссылалась на то, что Гумилев по приезде в Петербург обещал все сам рассказать. — А он приехал или нет? — спросила Ахматова у секретаря. Сутугина ответила. — Приехал, но я его еще не видела. Издатель Петрополиса «Блох» случился рядом, и Анна спросила его о Гумилеве. — Прислать вам его? — ответил «Блох». Да, передайте ему, что я очень хочу его видеть. Анна, хоть мысленно давно похоронила своих родных, тяжело восприняла весть о гибели брата. Письмо матери, упоминавшей о Николае Степановиче, видимо, вернуло ее в прошлое, когда они были одной семьей. Теперь Анне казалось, что Гумилев окружен не теми людьми, мелкими, пошлыми. Георгий Иванов... Георгий Адамович, Жоржики, как она их называла, Николай Отсуп. Была еще ревность к тем, кто окружал ее бывшего мужа. Гумилев пришел к ней на Сергиевскую очень скоро. Но пришел не один, а с несносным Жоржиком Ивановым. Это задело и обидело Ахматову. Возможно, ей хотелось поговорить о близких, что-то вспомнить, а то и вновь сблизится с Николаем Степановичем. А он просто не знал, что Анна одна, не знал, что безумный ревнивец Шелейка находится в царско-сельском санатории, поэтому привел свидетеля. Анна Андреевна сидела у окна и вдруг услышала, как кто-то кричит «Аня!». К ней в комнату было непросто попасть. Обычно ее звали со двора, чтобы она открыла дверь, пройдя внутренним ходом на третий этаж и пропустила посетителей через квартиру третьего этажа. Ахматова удивилась. Шелейка в царском. Кто еще мог звать ее Аня? И действительно. Выглянув в окно, увидела Гумилева с Георгием Ивановым, впустила их в очередной раз, побегав по этажам. Присутствие Жоржика сковывало Анну Андреевну, она сразу же настроилась на обидчивый лад. Гумилев рассказал о встрече в Крыму с ее матерью и сестрой, подробности о смерти Андрея. Он звал Анну на вечер в клуб поэтов, организованный им, но так категорически отказалась. Тут пришел черед обижаться Гумилеву, ведь клуб в доме Мурузи — его детище. Анна сказала, что она вообще не хочет выступать. После известия о смерти брата у нее совсем не то настроение. В вечере Петрополиса будет участвовать только потому, что обещала уже. А зачем ей идти в дом Мурузи, где люди веселиться будут и где ее никто не ждет? Николай Степанович сделался сух и холоден, стал упрекать Анну, что она не хочет выступать. Он и раньше ругал ее за лень и нежелание активно жить. Анна заговорила об издателе Гржебине, с которым судилась тогда. Выслушав ее, Гумилев сказал, «Он прав». Видимо, так это и было. Георгий Иванов, который очень льстил Анне Андреевне в эту встречу, вступился за нее. «Он не прав уже потому, что он Гржебин». Они стали прощаться, оба недовольные друг другом и итогом встречи. Если бы они знали, что это фактически последняя их личная встреча. Анна повела гостей не через третий этаж, а к бывшей потайной винтовой лестнице, по которой можно было прямо из квартиры выйти на улицу. Лестница была совсем темная, и когда Николай Степанович стал спускаться, Ахматова произнесла свою страшную пророческую фразу «По такой лестнице только на казнь ходить». Как воспринял ее Гумилев, который знал об опасности и чувствовал за собой слежку. Вечер в Петрополисе состоялся 11 июля. Они не встретились. Эта не встреча была оценена Ахматовой только потом, много лет спустя. а тогда они оба выступали, но Гумилев прочел поэму «Звездный ужас» и исчез. Когда Анна Андреевна явилась, к ней подошли ученицы Гумилева, студийки. Девочки сказали, что Гумилев обещал их познакомить с ней, но вот его нет, и поэтому они решили сами подойти и познакомиться. Позже, когда в журнале «Дом искусств» вышла довольно сдержанная рецензия Иванова на «Ахматовский «Подорожник», Анна Андреевна увидела и здесь руку Гумилева. Из всех ее стихов Иванов привел только детские стихи «Мурка, не ходи, там сыч». Замятин почтительно объяснил Ахматовой, что редакция здесь ни при чем. Автор сам за себя отвечает. Однако она заявила, совершенно рассердившись, «Я знаю, это все Колины проделки. Коля уговорил его не только кисло написать обо мне». но еще и привести детский стишок, как будто в подорожнике ничего лучшего нет. Это все, Коля, не спорьте, он виноват. Он все еще мстит мне. До Гумилева дошли эти слова и огорчили его. Последние дни Гумилева. В эти дни Николай Степанович заявил в своих студиях, что занятия ему надоели, что он не верит в их успешность, поэтому решил их прекратить. Совсем на него не похоже. Студийцам из звучащей раковины он подписал свой новый сборник «Шатер», изданный в Севастополе и доставленный в Петроград моряком и поэтом Сергеем Колбасьевым. Гумилев устроил брата на службу в союз поэтов в качестве юрист-консульта и заведующего финансовой частью. это назначение, скорее всего, было фиктивным. Оно было необходимо для выезда больного Дмитрия Степановича Гумилева за границу. Поэт, видимо, чувствовал свою обреченность и старался завершить некоторые дела. О его настроении за несколько дней до ареста пишет в своих воспоминаниях жена Дмитрия Гумилева-Фрейганг. «Николай Степанович привез из Бежицкой письма от матери». Дмитрий попросил жену зайти и взять их у брата. Они встретились на лестнице, Гумилев предложил прогуляться. День был солнечный, чудесный, дошли до Таврического сада. Гуляли по аллеям, потом сели на скамейку отдохнуть. Гумилев говорил много и откровенно, что было ему вовсе не свойственно. Сначала рассказывал о путешествиях, потом стал излагать свои взгляды на жизнь, на брак, заговорил о минутах одиночества, когда думал о Боге. Такого бесконечно грустного Колю я никогда не видела. Тогда мне и в голову не могло прийти, что его мысли омрачаются предчувствием скорой гибели. В это время готовился к печати последний сборник Гумилева «Огненный столб». Николай Степанович, правя корректуру, добавляет два стихотворения «Дева-птица» и «Мои читатели». Тираж сборника, тысяча экземпляров. «Мои читатели» — это завещание, это его памятник. А вот «Дева-птица» почему была включена в последний сборник, состоявший исключительно из шедевров? Стихотворение, начатое как шутка, написанное по рифмовнику, разруганное друзьями и учениками. Видимо, оно было важно для поэта. В стихотворении в аллегорической форме выражена та же мысль, что и в его переводе китайских стихов из сборника «Фарфоровый павильон» 1918 года. «О, как божественно соединение извечно созданного друг для друга!» Но люди, созданные друг для друга, Соединяются, увы, так редко. Может быть, он невольно подводил итоги И нечаянно рожденное стихотворение О прекрасной деве птицы, Не соединившейся с мальчиком-птицей, Выразило подспудные грусть И чувство вины, и раскаяния. В сборник «Огненный столб» Было включено и стихотворение «Перстень», написанное в 1920 году. Здесь возникает памятное кольцо с рубином, которое когда-то юный Гумилев подарил девочке Ане. В этом стихотворении девушка, уронившая перстень с рубином в колодец, говорит о своем женихе. «Мой жених, он живет с молитвой, с молитвой одной о любви». Попрошу, и стальной бритвой, Откроет он вены свои. Кто мог похвалиться такой преданностью жениха, Готового отдать жизнь за любовь? Не в те ли годы, когда они были юными, Возвращается Гумилев в этом стихотворении? Близился роковой август. Ахматова рассталась с снова сошлась с Артуром Лурье, который заставил ее бросить работу. Анна Андреевна переехала к Лурье и Глебовой Судейкиной. Гумилев же в двадцатых числах июля познакомился с Ниной Берберовой. Берберова вступала в союз поэтов, и на вечере цеха в клубе поэтов, куда Ахматова, как всегда, не пошла, была представлена Гумилеву. Гумилев — тут же пригласил ее на свидание. 28 июля они встретились. Николай Степанович принес Нине в подарок книги Сологуба, Анненского, Кузьмина и несколько своих. Она не сочла возможным принять этот подарок, и тогда Гумилев размахнулся и бросил книги в Неву. Это не помешало ему подписать Нине членскую карточку «Союза поэтов». За несколько дней до ареста Николая Степановича Ахматова говорила с ним по телефону. О чем они говорили? Наверное, о делах. А последняя их встреча состоялась 1 августа. Анна Андреевна пришла в клуб поэтов «Дом Мурузи», чтобы узнать у Гумилева адрес писателя Данченко — накануне отъезда эстонского издателя орга видимо нужно было срочно иначе почему не позвонила отсуп и иванов просили ее остаться и прочитать стихи ахматова конечно отказалась гумилев сказал что уговаривать ее бесполезно все больше они никогда не увидятся останутся последние стихи к ней Пусть не доказано, что к ней, но к кому еще? Написано, очевидно, после последнего визита Гумилева, Когда он сообщил о смерти Андрея. «После стольких лет я пришел назад, Но изгнанник я, и за мной следят. Я ждала тебя столько долгих лет, Для любви моей расстояния нет». В стороне чужой жизнь прошла моя, Как украли жизнь, не заметил я. Жизнь моя была сладостной мне, Я ждала тебя, видела во сне. Смерть в дому моем и в дому твоем Ничего, что смерть, если мы вдвоем. Какая чистая простота! Отсутствие всякого украшательства. Простые слова, смирение и мудрость. Гумилев воссоздает диалог любящих людей, разлученных насильственно. Он изгнанник, за которым следят, возвращается к ней после стольких лет разлуки. Она отвечает, что ждала. Как ему хотелось этого! Но так оно и было. Ждала, несмотря ни на что. Ждала, что придет один, просила передать, чтобы зашел. Шелейка в санатории, с ним давно решено расстаться. Приди, Гумилев, один, все могло бы измениться. Глядишь, и обошлось бы без Лурье. Но он явился с Жоржиком, и встреча превратилась в затянувшуюся не встречу. Он осознает перед гибелью, что в стороне чужой прошла его жизнь. Ее украли. Она же не жалуется, ведь видела его во сне. Стоя на пороге в иной мир, он знает, что они будут вдвоем в вечности, как когда-то напророчил в стихотворении «Вечность». Ничего, что смерть, если мы вдвоем. Эта любовь сильнее смерти. 3 августа. Последний день, который Гумилев провел на свободе. Он руководил занятием в Доме искусств, потом играл в жмурки со студийками. Когда все ушли, задержал Нину Берберову, показал ей стихи в черной тетрадке. — Сегодня ночью, я знаю, напишу опять, — сказал он, — потому что мне со вчерашнего дня невыносимо грустно, так грустно, как давно не было. Потом проводил Берберову через весь город. «Пойду теперь писать стихи про вас», — сказал он на прощание. Нина вошла в ворота дома, а он все стоял и смотрел ей вслед. В десять вечера к Гумилеву явился Ходосевич, будущий муж Берберовой, с которой он еще не был знаком. Ходосевич уезжал на завтра из Петрограда, и пришел проститься с Николаем Степановичем. Гумилев обрадовался его приходу и никак не хотел отпускать, хотя тому нужно было еще зайти к баронессе Икскуль. Каждый раз, когда гость поднимался, чтобы уйти, хозяин начинал упрашивать «посидите еще». Таким образом Ходосевич просидел до двух ночи, а во дворе, очевидно, уже стояла машина с чекистами. Гумилев был весел, много шутил и много говорил. Он утверждал, что ему суждено прожить долго, по крайней мере, лет до девяноста, и все повторял. Непременно до девяноста лет, уж никак не меньше. У поэта были грандиозные планы. Он будто заговаривал судьбу, хотя чувствовал, что конец близок. Хохотал, когда сравнивал себя и Ходосевича. «Вот мы однолетки с вами!» «А поглядите, я право на десять лет моложе. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студистками в жмурки играю и сегодня играл. И потому непременно проживу до девяноста лет, а вы через пять лет скиснете». И он хохоча показывал, как через пять лет Ходосевич будет ходить, сгорбившись, волоча ноги, и как он сам будет выступать молодцом. Что это, истерика или желание изменить судьбу? Ходосевич попросил у Гумилева разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на хранение. Сам он уезжал в деревню на отдых. Когда на утро в условленный час Ходосевич с вещами подошел к дверям комнаты Гумилева, на стук ему никто не ответил. В столовой служитель Ефим. Сообщил, что ночью Гумилева арестовали и увезли. Ходосевич был последний, кто видел его на воле. «В его преувеличенной радости моему приходу», — вспоминал он, — «должно быть было предчувствие, что после меня он уже никого не увидит». Была, конечно, еще жена Гумилева, Анна Николаевна. В тот день она ездила за город к дочери, вечером вернулась. Гумилев был арестован и припровожден в здании Петра Чека на Гороховой улице. Николай Степанович прислал из тюрьмы записку жене и товарищам из всемирной литературы с просьбой передать необходимые вещи, еду. Жену ободрял уверенно и спокойно, просил принести ему Евангелие, и любимую с детства Илиаду. Затем он был переведен в камеру номер 77 Петроградского дома предварительного заключения на Шпалерной 25. При переводе в коридоре тюрьмы встретился с Николаем Николаевичем Пуниным, будущим гражданским мужем Ахматовой. Пунин вполне разделял официальную идеологию и 6 сентября он будет выпущен по ходатайству Луначарского. Они стояли друг перед другом, как шалые. В руках у него была Илиада, — писал Пунин в письме к тестю, которую у бедняги тут же отобрали. Гумилеву предстояло провести в камере номер 77 последние дни жизни. Никакого суда не было. В Петрограде. В связи с кронштадтскими событиями было введено военное и осадное положение, а это подразумевало непосредственное исполнение приговора до расстрела включительно в местностях, объявленных на военном положении. Постановление в ЦИК от 4 ноября 1920 года. Накануне ареста Кумилев говорил с Немировичем Данченко об отъезде из страны. Ждать нечего. Ни переворота не будет, ни термидора. Эти каторжники крепко захватили власть. Они опираются на две армии — красную и армию шпионов. И вторая гораздо многочисленнее первой. Я удивляюсь тем, кто составляет сейчас заговоры. Слепцы. Они играют в руки провокации. Я не трус. Борьба — моя стихия». Но на работу в тайных организациях я бы теперь не пошел. Поздно.